Глава 30. Предъявление обвинения слушалось на следующее утро в Верховном суде во Дворце правосудия в Монреале. Когда Карл Трейси протрезвел, его отвели в душ и дали чистую одежду. Ночь он провел в каунсвиллском отделении как задержанный по обвинению в убийстве. Оттуда, рано утром, его перевезли в камеру Монреальского суда. Старшие инспекторы Бувар и Гамаш, встретившись там, первым делом допросили его в присутствии назначенного судом адвоката. Адвокат, что вполне предсказуемо, посоветовал обвиняемому ничего не говорить, и Трейси, что тоже вполне предсказуемо, не смог удержаться и заговорил. После того, как он заявил, что не имеет никакого отношения к смерти Вивьен, Бувар ознакомил его с показаниями Полины Вашон. «Она сказала, что вы разговаривали об убийстве вашей жены». Трейси фыркнул. «А кто? Время от времени не говорит чего-то подобного». «Я», — ответил старший инспектор Бувар. «Еще не вечер». Бувар понимал, что нельзя позволять этому человеку относиться к ним свысока, но Трейси прочно закрепился на своей позиции этот самодовольный, пронырливый взгляд у человека, который недавно убил жену и нерожденного ребенка. Вы ничего не знаете, начал было Бувар. Старший инспектор, предостерегающе произнес гамаш. Карл Трейси переключился на Гамаша. «Я не стал бы убивать свою жену. Это слишком очевидно. Но вот чью-нибудь чужую... Ведь это ваша жена была там, в деревне. Похоже, у нас с вами есть кое-что общее. Синяк на ее лице!» Гамаш стал очень спокойным, очень тихим. Потом он повернулся к бувару, который сидел... Ошарашенный словами Трейси. На этом адвокат остановил допрос. Бувар и Гамаш молча пошли по коридору к заву суда. Наконец Гамаш заговорил. Он признается. «Вы думаете?» «Уи, он глупый, слабый человек. Если он не собирается признаваться, то этой своей правадой уличает себя». он себя повесит. Если бы. Гамаш взглянул на Бавуара, но ничего не сказал. Все стояли, пока судья занимала свое место. Прокурор со старшим инспектором Бавуаром расположились с одной стороны зала, Трейси с адвокатом с другой. Гамаш и агент Клутье сели в первом же ряду за столом обвинения. Между ними расположился Умер Гаден. За ними сидела Симона Флюри, а с ней еще примерно двадцать женщин. Молодые, среднего возраста, пожилые, с каменными лицами. «Валькирии, воительницы судьбы, великолепные и устрашающие». Гамаш перехватил взгляд мадам Флюри. Она кивнула ему. Места за Трейси были пусты. Это дело вел хорошо знакомый им прокурор Барри Залмановец. Он чувствовал себя настолько уверенно, что пошутил над Гамашем, когда офицеры полиции появились в его кабинете. Но я вижу, вы в тренде, Арман. Конечно, я сразу понял, что это видео — фальшивка». «Вы слабоватый стрелок!» Он улыбнулся, явно пытаясь с блистательной безуспешностью поднять настроение. Заметив мрачный вид старшего инспектора Гамаша и гнев на лице Бавуара, прокурор понизил голос и добавил. «Я видел и настоящее видео. Не могу поверить, что его опять запостили. Мне очень жаль. Надеюсь, найдут того, кто это сделал». Что-то, называющий себя дубиной. Есть у нас одна идея, сказал Бувар. Он держался подальше от трех сосен, не желая видеть рут, не желая говорить слова, вернуть которые будет невозможно. Он знал, что старуха сделала это из лучших побуждений, но, по своему обыкновению, умудрилась при этом нанести рану. И рану глубокую. Перед началом судебного заседания Бувар отвел отца Вивьен в сторону и сказал. «Это не займет много времени. Судья спросит Трейси, признает ли он свою вину». «И что он ответит?» «Я думаю, он скажет, что невиновен». Бувар ждал вспышку, но таковой не последовало. За последние двенадцать часов месье Гаден сумел обуздать свои эмоции. Хотя было понятно, что далось ему это нелегко. Накануне вечером Гамаш подготовил Гадена, насколько это возможно, к сегодняшним судебным слушаниям. Приведут Карла Трейси. Он сядет на расстоянии от них, но Гаден его наверняка увидит. Вы сможете себя контролировать? спросил Гамаш. Думаю, да. Гамаш помолчал, прежде чем продолжить. Если думаете, что не получится, то вам лучше остаться здесь. Если вы проявите несдержанность, вас просто выкинут из зала суда. Это не пойдет на пользу ни вам, ни делу. Амер смотрел в огонь, зачарованный пляской язычков пламени. У камина в этот час их было двое, не считая пса Фреда. Перед этим. Они поели в кухне вместе с Рейн-Мари и Лизет-Клутье. Еда была простая. Чечевичный суп с толстыми ломтями хлеба, теплого, только что из духовки. И сыр. Амер с трудом съел несколько ложек супа и кусок хлеба с топленым маслом. Теперь они сидели вдвоем в уютной комнате с кофе и тарелкой шоколадного печенья, к которому никто не прикоснулся. Рейн-Мари легла спать. Анри и Грейси последовали за ней, Агент Ген Клутье уехала в Монреаль. «Я буду себя контролировать», — пообещал Амер. Гамаш внимательно взглянул на него и кивнул. «Он не был абсолютно уверен, что Годен это сделает или что это вообще возможно?» Но он знал также, что нет способа помешать отцу Вивьен присутствовать при предъявлении Карлу Тресси обвинения в убийстве Вивьен. Амер должен был увидеть убийцу дочери. Они проговорили допоздна о Вивьен, о ее матери, обо всем, кроме того, что случилось. Наконец, в два часа ночи Годен замолчал. Через несколько минут он встал. — Пожалуй, я пойду спать. Он посмотрел на Армана. — У меня никогда не было брата и даже близкого друга. Я знаю многих парней, но ни с кем из них я не говорил по-настоящему. Сейчас я спрашиваю себя, почему. Он сделал паузу и собрался с силами перед тем, как признаться. — Это... Очень помогло. Я рад. Гамаш спал чутко, прислушиваясь к беспокойным шагам за стеной. Но в конце концов Амер заснул, и в половине седьмого, когда Гамаш пришел его будить, он крепко спал. «Кофе и завтрак, если хотите», — сказал Арман, просунув голову в дверь и увидев сонного Амера. «А потом нам нужно ехать». И теперь они сидели в зале суда. Раннее апрельское утреннее солнце пробивалось сквозь грязные окна. Амер провел дрожащими руками по коротким седым волосам и дернулся, когда слева послышался звук шагов. Дверь открылась. Он схватил Армана за руку, как пассажир обреченного самолета хватается за руку соседа. Гамаш повернулся вместе с ним, вместе со всеми остальными в зале. и увидел, как вводят Карла Трейси в наручниках. Амер поднялся на ноги и замер, лицо его окаменело, руки сжались в кулаки. Он вперился взглядом в своего бывшего зятя, мысленно приказывая Трейси посмотреть в его сторону. Но Трейси не посмотрел. Поза Амера была такой сдержанной, такой благородной, такой стоической, что это поразило Гамаша в самое сердце. Он тоже стал рядом с Амером. К ним присоединились и другие, когда бэйлев объявил «Тишина! Прошу всех встать! Начинается заседание высокого суда под председательством достопочтенной Каролин Пелетье!» Вошла судья в черной мантии По ее знаку все в зале сели, кроме Гадена. Амер, прошептал Гамаш, приподнявшись и легонько потянув его за рукав. Гаден вышел из своего состояния, близкого к трансу, и сел, однако он продолжал негодующе смотреть на Трейси. Все шорохи в зале стихли, когда судья Пелитье подготовилась к слушанию, и наступила тишина, которая длилась. И длилась. На лице Гамаша не отразилось никаких эмоций, но он насторожился, встревожился. Эта длительная пауза была необычной. Он знал судью. Она была строгой, здравомыслящей, никакого понебратства, никакого компанейства. Судья пилитье не допускала никаких неформальностей и никаких отклонений от правил или толкования закона. По мнению Гамаша, она была выдающимся юристом. Но теперь она сидела и перебирала свои бумаги вместо того, чтобы делать то, что должна была сделать — прочесть обвинение и спросить у обвиняемого. Есть ли у него возражение? Такова была традиция. Рутина. Нечто привычное и постоянное. Ясное и простое. Трейси будет возвращен под стражу до суда. Уведен. И на этом поставлена точка. Вот только... Краем глаза Гамаш увидел, как заерзал на своем стуле бовуар. Прокурор. пристально смотрел на судью. Бувар повернулся на стуле и произнес одними губами. «Что происходит?» «Что-то точно происходило, что-то было не так». Судья Каролин Пелитье оглядела зал заседаний. У нее упало сердце, когда она увидела женщин, рассевшихся позади старшего инспектора Гамаша. Ей было известно, кто они и зачем они здесь. Она намеренно пропустила человека рядом с Гамашем, предположив, что это отец жертвы. Судья Пелетье не хотела встречаться с ним глазами. Вместо этого ее взгляд переместился к столу защиты и остановился на человеке, сидевшем рядом с адвокатом, на обвиняемом Карле Трейси. Судья Пелитье не спала почти всю ночь, снова и снова просматривая документы, свидетельства, улики. Она знала, что это глупо и этически неверно выносить преждевременные суждения – Но судьи, в конце концов, всего лишь люди, а некоторые дела кажутся такими очевидными. Судья Пелетье почти не сомневалась в том, кто убил Вивьен Годен, и сомнений в исходе сегодняшних слушаний у нее тоже не было. Но все же она на всякий случай позвонила коллегам и спросила их мнение, потом обзвонила других коллег. Судей по всей стране собрала больше мнений. Она даже позвонила своему старому профессору права, ныне пенсионеру, и пересказала ему дело Карла Трейси. Все, кроме одного человека, говорили одно и то же. И теперь настал ее черед огласить это. «Боюсь!» что в данном случае мы имеем дело с ядовитым деревом. Жанги ги удивленно уставился на судью, потом бросил взгляд на прокурора. У залмановица буквально отвисла челюсть. Бувар повернулся к гамашу, тот сидел с широко раскрытыми глазами, тоже слегка приоткрыв рот. «Это возвращает нас к самому началу», — произнесла судья пелитье монотонным голосом, «к тому времени, когда тело Вивьен Гаден еще не было обнаружено». «Что она говорит?» — спросила Мер очень тихо, но не шепотом. «Что это означает?» Он почувствовал, да даже ребенок почувствовал бы, что происходит нечто необычное, нечто плохое. «Что это за ядовитое дерево?» «Через минуту», — прошептал Гамаш, кинув мимолетный взгляд на Амера и тут же переключил внимание на судью. «Когда дорожная сумка Вивьен Годен была найдена на берегу реки?» Судья Пелетье посмотрела на Бавуара, насколько я понимаю вы не имели ордера позволяющего вам находиться на этой земле являющейся частной собственностью бувар вскочил на ноги нет ваша честь не имели но ситуация была чрезвычайная река разлилась и воду нужно было отвести закон разрешает нам входить на частную территорию при чрезвычайных обстоятельствах Нам, например, не требуется ордер при спасении людей из огня. — Верно. Но, войдя на эту частную территорию, вы не только сделали отвод для воды, вы также обнаружили сумку жертвы. Вы ее открыли? — Открыли. Судья пилите кивнула. — Уи! Да, тут так и написано. Она положила... руку на бумаге, лежащей на столе. — Есть также видеозапись этого процесса, представленная суду. В вашем письменном заявлении сказано, что после того, как вы открыли сумку и исследовали ее содержимое, вы поняли, что она принадлежит пропавшей женщине, а это привело вас на мост, а потом и к ее телу. — Что происходит? — прошептал Гаден, волнуясь все больше. «Просто слушайте», — сказал Гамаш тихим, спокойным, рассудительным голосом. Он прикоснулся к руке Амера, та напряглась едва ли не до хруста. Его собственное тело было напряжено до предела. Гамаш видел, к чему все клонится, хотя не мог в это поверить. «Отравленное дерево?» «Конечно же, нет!» «Его восприятие мира обострилось?» Мир стал ярким, резким, звуки усилились. Он замечал малейшие движения, впитывал каждое слово, каждую интонацию. Именно таким он становился, когда отражал атаку, потому что происходящее воспринималось им как атака, словно кто-то бросил гранату в зал судебных заседаний. Но он ничего не мог сделать, чтобы не позволить событиям развиваться так, как они развивались. На другой стороне зала за столиком защиты лицо адвоката отражало не меньшее удивление. Но в отличие от обвинения, которое смотрело на судью так, будто получило пощечину, защита улыбалась. Прокурор-залмановец поднялся на ноги. «С позволением суда мы имеем прецедентные дела, когда полиция входит на частную территорию, чтобы предотвратить преступление, и в ходе этих действий сталкивается с другим преступлением». «Верно», — сказала судья, поднимая руку, чтобы его остановить. Именно это возражение она и предвидела. «Но тут не было совершено никакого преступления. Случилось наводнение, явление природы». «Да, интенсивная, потенциально опасная. Я не сомневаюсь, что действия полиции спасли собственность, а может быть и человеческие жизни. Это было правильное решение, но при обнаружении сумки следовало немедленно получить ордер, прежде чем извлекать ее, и уж, конечно, прежде чем открывать». Бувуар, почти в панике снова посмотрел на Гамаша. Гамаш и сам был потрясен. Он никогда не сталкивался с такой жесткой и узкой интерпретацией закона. Он быстро написал несколько слов на листе бумаги и передал ее прокурору. Тот прочитал и сказал. «Ваша честь! Речь шла о жизни и смерти. Как вы сказали, мадам Годен к тому времени еще не нашли. Она могла быть искалечена или похищена». «Осмотр найденной сумки был необходим, чтобы понять, принадлежит ли она мадам Годен, может ли сумка вывести на ее хозяйку. В конечном счете так и получилось!» «И это было бы оправдано, если бы они не находились на частной собственности обвиняемого. Позвольте мне спросить у вас, прежде чем открыть сумку, получили ли полицейские разрешения у мистера Трейси?» Прокурор повернулся к Бувару, который побледнел так, что у него даже губы побелели. Он медлил с ответом, один раз взглянув на Гамаша. Гамаш знал. Бувар молчит не потому, что пытается вспомнить. Он все прекрасно помнил, как помнил и Гамаш. Карл Трейси кричал им, чтобы они не смели открывать сумку, что это не их дело. — Нет. Жан Гибовар медлил, решая, говорить ему правду или нет. Судья пилитье давала ему возможность, способ срубить ядовитое дерево, корни, ветки и плоды которого сильно отравляли дело против Трейси. Хотя вы формально не приносили присягу, старший инспектор, напомнил судья. «Вы считаетесь под присягой!» Она видела его мысли, его борьбу, и Гамашу было ясно, что она сочувствует им. Это не доставляло судье Пилитье ни малейшего удовольствия, но, по ее разумению, этого требовал от нее закон. Прежде чем Бувар успел ответить, поднялся защитник. «Ваша честь, мой клиент говорит мне, что предупреждал их». Трейси ухватил его за руку, и адвокат наклонился, чтобы выслушать клиента, потом выпрямился. «Он просил их не открывать сумку, но они не послушали». «Понятно», — сказала судья, — «просто ради интереса. Почему он не хотел, чтобы полиция открывала сумку?» И Ведь это могло помочь полиции найти его жену, чего он предположительно и хотел. Трейси ответил молчанием. Это был очень хороший вопрос. Если бы Гамаш и Бувар не были так потрясены происходящим, их позабавило бы то, что Трейси сам вызвал на себя огонь. Адвокат проконсультировался с клиентом и снова обратился к судье. Как говорит мой клиент, он не сомневался, что его жена жива, а в сумке могут находиться какие-то вещи, которые по его представлениям не должны попадаться на глаза чужим людям, например нижнее белье. О, ради бога! взревел Амер. Вы же не, вы не можете это. Амер начал было гамаш, но Гаден уже вскочил на ноги. Гамаш тоже встал, пытаясь вразумить Амера, но тот смотрел на Трейси со всей яростью, какую только мог выразить его взгляд. Тогда Гамаш повернулся к судье. «Прошу вас, ваша честь», — сказал он. «Исключительно ради вас, месье Гамаш, я даю вам одну минуту, чтобы успокоить его. Насколько я понимаю, это отец убитой женщины». «Да». И я благодарю вас. Гамаш снова повернулся к Амеру. «Вы хотите выйти?» «Посмотрите на меня». Он встал между Амером и Трейси, вынуждая Амера смотреть только на него. «Вы должны взять себя в руки». Он говорил так тихо, что никто другой его не слышал, и так внушительно, что Амер не только слышал, но и слушал. «Или...» «Вам придется выйти. Вам ясно?» Гаденкивнул. кивнул. «Вы хотите остаться?» Гаденкивнул. кивнул. «И вы будете контролировать себя, чтобы бы ни случилось?» «Что происходит, Арман?» Голос Амера звучал почти по-детски. «Я не знаю». Но если вы потеряете контроль над собой, станет еще хуже. Вы понимаете? Вы обещали! Вы обещали, что все будет в порядке! Прошу вас, — сказал Гамаш, — просто сядьте. А мир сел, Гамаш посмотрел на судью и то ли кивнул, то ли сделал легкий поклон. Мерси. судья казалась усталой напряженной даже подумалась гамашу немного грустной это не предвещало ничего хорошего она снова обратилась к бувуару вы так и не ответили на мой вопрос старший инспектор бувар снова поднялся нет ваша честь мы не спрашивали и обвиняемый не давал нам разрешения открывать сумку. — Понятно. Она жестом усадила его на место. Садясь, Бувар посмотрел на Гамаша, и тот одобрительно кивнул. Ложь только ухудшила бы дело. К тому же существовало видео, которое снимала Рейн-Мари по его просьбе. — Открывание сумки является, по моему мнению, ядовитым деревом. сказала судья пилитье. И все, что следует из этого действия, является его плодом, а потому испорчено и неприемлемо. Прокурор вскочил на ноги. Возражаю. заявил он с большим напором, чем это было разумно. Ваше возражение отмечено, сказала судья Пилитье. У нас неприятности. прошептала агент Луте Гамашу, перегнувшись через сидящего между ними Амера. — Мы в порядке. У нас есть признание, подписанное Полиной Вашон. Оно не связано с обнаружением сумки. — Верно, хорошо. — А теперь, — сказала судья Пелитье, больше не глядя на них, — переходим к другому вопросу. Мир остановился для Гамаша. К другому вопросу он почувствовал, почти услышал биение своего сердца. Все вокруг как будто уменьшилось в размерах, кроме судьи. Гамаш был совершенно полностью сосредоточен, и когда она продолжила говорить, ему показалось, что ее слова прямо и однозначно ложатся в его голову. Признание мадам Вашон. Я рассмотрела его и проконсультировалась с коллегами по всей стране, многие из которых начинают формировать суждения по вопросу социальных сетей и границ. — Что она говорит? — прошипел Бувар. Господи, она же не? Но продолжать он не мог, не мог представить, чтобы... «Границы дома человека ясны», — говорил тем временем судья. «Граница собственности — входная дверь. Чтобы войти в дом, нужен ордер. Ордер требуется для прослушивания телефона и частных разговоров, для чтения частных писем. Но само понятие, даже название социальных сетей — путает все представления о нарушении чужих прав. Как можно нарушить что-то социальное, общественное? Конечно, всему есть предел. Законы против возбуждения ненависти, против порнографии. Но даже здесь остаются неясности, когда социальные сети частные, а когда они публичные. Полина Вашон и ее отношения с Трейси были обнаружены после того, как агент полиции обманом вынудила мадам Вашон дать доступ к ее закрытому аккаунту в Инстаграме. Агент Кулытье широко распахнула глаза. — Что? — Боже мой! — прошептал Бавар. — Арман! — сказал Амир. — Что происходит? Судья не поднимала голову, не смотрела в их сторону, и казалось, что теперь она читает по написанному. Законодательно в этой части остается немало пробелов. Но подавляющее большинство юристов, с которыми я советовалась, Сходятся в том, что выдать себя за нову галереи все равно, что грабителю представиться электриком, чтобы попасть в частный дом под фальшивым предлогом, с намерением нанести ущерб хозяину!» Прокурор вскочил на ноги. «Возражаю? Аналогия некорректна! Почему?» «Имела место операция под прикрытием», — пояснил Залмановец. «Полицейский выдает себя за кого-то другого, чтобы добыть улики в ходе расследования». «Да, я подумала об этом», — сказала судья Пелетье. «Однако в данном случае не было никаких причин подозревать мадам Вашон в каком-либо преступлении. Месье Трейси, может быть». Но как только агент Клутье поняла, что она ведет переписку с Полиной Вашон, она должна была прекратить свои действия. Вместо этого она обманула мадам Вашон, и та дала ей доступ к аккаунту, что привело не только к доказательству ее романа с Трейси, но и к той обличительной переписке. Судья Пелетье повернулась к Карлу Трейси и начала говорить своим бесстрастным голосом. Арман Гамаш затаил дыхание. «Не делай этого! Не делай!» «Месье Трейси! Я снимаю с вас предъявленные обвинения! Вы свободны!» «Нет!» Гаден вскочил на ноги, и Гамаш вслед за ним. Он потянулся к Амеру и приготовился задержать его, но все же был отброшен назад, когда отец Вивьен рванулся вперед, к Трейси, опрокидывая на ходу стулья и скамьи. Начался настоящий хаос. Охранники кинулись к судье и увели ее с возвышения в судейскую комнату. Кто-то упал, другие бросились унимать безутешного и безудержного отца». Гамаш почувствовал, что его ноги теряют опору, и повалился на спину, увлекая за собой амера, они оба рухнули на мраморный пол. Наступила жутковатая тишина. Потом раздался скрежет перевернутых стульев, отодвигаемых в сторону, когда мешанина из рук и ног снова начала превращаться в отдельных людей. Послышались стоны и охи. Приказы, отдаваемые охранниками и копами. Бавуар, перепрыгнувший через ограждение, чтобы остановить Амера, скатился с его спины и попытался набрать воздуха в легкие. «Арман!» — выкрикнул он. «Я в порядке, а ты?» «Уи!» Гамаш высвободил ноги, встал на колени и склонился над распростертым телом Амера. Этот человек был так неподвижен, что Гамаш стал прощупывать у него пульс. Потом лег, прижавшись щекой к холодному мрамору, лицом к лицу. Их носы почти соприкасались. Амер. Его глаза были закрыты, и Арман заметил кровь на полу. «Вызовите скорую!» Судебный пристав побежал вызывать медиков. Бывар... Не подпускал охранников, объясняя, что нарушитель не вооружен, не представляет опасности. Веки Амера затрепетали, глаза открылись и сфокусировались на Гамаше. Вы обещали, прошептал он.